Атака Витимира на западных антов была лишь эпизодом Алана Готской войны как целого. Он говорит, после его германариха ухода Витимир был сделан королем и некоторое время противодействовал Халанам, но после многих поражений, которые он выдержал, он был подавлен силой оружия и умер в битве. Последняя битва между аланами и остготами имела место на реке Ерак, теперь называемой Телегул, около 375 года нашей эры. Йордан, используя, возможно, какую-то старую сагу, описал эту битву как дуэль на луках между царем гуннов, то есть аланов, и королем остготов. Первые убивают второго, своей стрелой. По Йордану имя царя Гуннов, то есть в данном случае Аланов, было Баламбер. Схожее имя носил позднее готский предводитель, внук Витимира, Баламерос в греческой транскрипции, согласно Приску, Валамир, по мнению Йордана. Баламбер, Возможно, ретранслитерация на латинской греческой транскрипции «Баламерус» имени Валамир. Это имя, в свою очередь, возможно, имеет славянский источник. Сравните славянское Велимир. Принимая во внимание тесный симбиоз Аланов и восточных славян, не будет ничего удивительного в том факте, что правитель Аланов имел славянское имя. 3. Великое переселение и западная эмансипация Аланов Поражение Ост-Готов, нанесенное Аланами, создало основание для дальнейших действий гуннов против Готов. Аланы играли роль гуннского авангарда. После удачных действий авангарда основная армия гуннского хана, то есть Собственно, гунская Орда была приведена в движение. Для Остготов не оставалось ничего иного, как отступить далее на запад, к берегам реки Днестр. Здесь они построили укрепленный лагерь и попытались закрепиться. Юный сын Витимира Видерих был избран королем Остготов. От его имени делами управляли два вождя — Аллатей и Сафрак. Имя последнего звучит скорее на иранский лад, нежели на готский. Разворот событий в Черноморских степях также затронул вестготов, для которых Днестр служил восточной границей. Их властитель по имени Атанарих, титул которого был судья, решил противостоять нападением гуннов и сконцентрировал свою армию на западном берегу реки. Вестготы, однако, не соединились с остготами. Две армии действовали независимо друг от друга. Гунны быстро использовали это отсутствие единства и координации между своими врагами. Они решили сперва заняться вестготами. Переправившись ночью через реку, гунны атаковали лагерь Атанариха без предупреждения. Вестготы отступили в полном беспорядке к линии реки пруд но не смогли закрепиться даже там. Вскоре дезорганизованные банды вестготов появились на северном берегу реки Дунай, умоляя римских официальных лиц разрешить им войти в Афракию с тем, чтобы там поселиться. Остготы шли следом и также расположились лагерем на берегу Дуная, ожидая своей судьбы. Император Валент согласился принять готов внутри империи, намереваясь использовать их как вспомогательные войска для защиты пограничной линии. Он поставил, однако, два условия. Готы должны были послать своих заложников в Константинополь и пообещать сдать свое оружие римским официальным лицам до пересечения реки. Как и предполагалось, Заложники были посланы, но было сдано только небольшое количество оружия, поскольку греческие чиновники оказались готовы разрешить любому готу сохранить его оружие